а насторожившегося мэйра. «Кто ты, воин?» «Фантом», — приглушенно отозвался Мирре, одновременно вежливо наклонив голову. «У тебя нет собственного имени?» «Есть, Ваше Величество, но для всех я фантом». «Еще интереснее». «Файс, и сколько их всего?» 9 сир», — немедленно поклонился Эрдал. — Вчера ты докладывала восьми. — Так точно, сир, но только потому, что одного не было. Король окинул мэра крайне задумчивым взором. — Девять. И из них как минимум один чистокровный скорон из старшего клана. А теперь еще хварт. Ты ведь хварт? Я прикусила губу. Второй прокол. Этот тип слишком быстро нас щелкает. Фаэс за месяц тесного общения мог только догадываться, а этот раскусил сходу. «Интересно, на чем прокололся Мэйр?» Я увидела слегка пожелтевшие глаза оборотня и беззвучно ругнулась. «Ну а ты?» — внезапно отстал от Мэйра король и повернулся в мою сторону. «Кто тогда ты, если рядом собралась такая любопытная компания?» У меня в голове за секунду пронеслись тысячи мыслей, сотни сомнений и десятки вариантов возможного поведения. Как? Как с ним держаться? С этим стальным чудовищем, у которого не разум, а какая-то вычислительная машина? Шерлок Холмс, блин, местного разлива. Но какой мгновенный анализ, какая четкость, какая скорость оценки, наконец! Ё-моё, да с ним надо быть осторожнее, чем с ручной гранатой, у которой выдернута чека. Об один только взгляд порезаться можно, до того острый. Так, на чём могу проколоться я? Лицо у меня закрыто, кожи не видно, моя маска не просто из ткани, а связана по типу чулка. Кожу лишь на веках чуть-чуть видать. Но по ней ничего не скажешь, кроме как о приблизительном возрасте. Что с фигурой? Нет, понять он не должен. Застеганной курткой, за броней, за металлом? Хорошо, это пропустим. Касательно оружия. Тоже все в порядке. Мы с парнями идем примерно в одной цене. Ну, чуть больше серебра на шлеме и нет клейма. Так это не страшно. Можно всегда сказать, что не успела. Так, еще... «Любую проверку на вшивость я тоже пройду. Братья натаскали меня за последний месяц изрядно. Даже оборотни уже уставали быстрее. Мой знак? Нет, он хорошо закрыт. Да и не дам я к себе прикоснуться. Эриол? Его почуять вообще невозможно. Да и подтвердил. А выпускать наружу клинок Эара без крайней необходимости я не стану. Тогда где мое слабое место?» «Глаза. Это да. Глаза у меня узнаваемые. Однако в последний месяц мы все-таки вывели определенную закономерность, по которой они меняют свой, свой цвет. Если я спокойна, то они обычно сине-зеленые, ну, чуть больше или чуть меньше в тот или иной тон. Когда злюсь, могут покраснеть, а если горюю, то становятся черными, как у гора». Вывод. Мне надо сохранять максимальное спокойствие. Хорошо, с этим понятно. Что еще тонко и может порваться? Ах, да, голос. Слишком он у меня высокий и звонкий. С Вайсом-то я сперва с помощью аса разговаривала, хрипела как могла. Потом ас ужил, и мне стало труднее. Но и тут нашелся выход. Пока я говорю тихо и ровно, голос приемлемый. Молодой, однако не звенит, как натянутая струна. И в нем нет узнаваемой мелодичности эаров, что в тебя ли, Кхеол, с твоими дарами. И значит, только на нем, пожалуй, я могу проколоться. А что надо делать, чтобы спрятать какую-нибудь важную вещь? Правильно. Выставить ее на самое видное место. Буквально носом в нее ткнуть, чтобы на все остальное внимание уже не обратили хотя бы в ближайшие пару дней. Наконец я приняла решение и вытянулась стрункой и бодро отрапортовала. «Фантом, ваше величество!» Файс, кажется, подавился от неожиданности. А вот король, напротив, приятно удивился. «А ты молод, фантом!» «Так точно, ваше величество!» «И даже очень молод!» «Так точно!» «Сколько тебе лет?» — слегка оттаял король, видя, что я, в отличие от остальных, пока не изъявляю желания угрюмо молчать. Даже напротив, аж лучусься доб... с доброжелательностью и готовностью помогать. «Ну-ну, а сыграем-ка ваше вашество в одну интересную игру!» Как насчет небольшого словесного поединка? Перехватив внимательный взгляд монарха, я широко улыбнулась. «Сколько есть все мои, Ваше Величество?» «Смелый ответ», — неожиданно усмехнулся он. «А все-таки...» «Ваше Величество!» — обиженно протянула я. «Но «Ну, разве вы не знаете, что некоторые люди очень тревожно относятся к подобным вопросам? Я ведь не спрашиваю, сколько лет вам. Хотя, как и вы, тоже сгорают любопытство». Файс, кажется, поперхнулся снова. Во взгляде короля впервые мелькнула искорка интереса. «Положим, я постарше тебя. Намного. Но ты опять не ответил». Я притворно вздохнула. «Что поделаешь? Не велено. Уж простите великодушно». «А что вам еще не велено?» — позволь спросить. «О, много чего! Называть свои имена посторонним, говорить, кто мы и откуда» рассказать подробно про печати, про Фарлион и сколько тварей мы там забили, потому что некрасиво хвастаться, понимаете? Еще нам нельзя открывать свои лица, нельзя называть имя хозяина, нельзя выполнять чужие приказы, если они идут вразрез с его собственными. файс в панике распахнул глаза, метнув на короля совершенно дикий взгляд, но его величество неожиданно не осерчал, а лишь неопределенно хмыкнул — Неплохой набор пожеланий. — Хорошо, юный фантом, я понял. — Тогда скажи мне другое. А давно ли ты входишь в отряд? «Не — Не, — небрежно отмахнулась я. — Всего-то месяца полтора. И это правильно, потому что сам отряд существует как раз столько времени. Фиг ты меня на этом подловишь на вранье. — а печати ты видел? — снова спросил король будто не замечая хищно прищуренных глаз мейра и того, как напряглись плечи аса. «Ты был рядом, когда они вскрывались?» «Ага», — бодро кивнула я. «Только там не Айда, видно, не было. Они, когда их вскрыли, так сияли, что я чуть не ослеп. А еще там жарко стало, и твари возилась просто жуть. Штук по сто, наверное, возле каждого алтаря. Но все сгорели, когда на них солнышком брызнуло». Такая вонища стояла, а потом только пепел. Противно! Что за алтари? Мгновенно подобрался король. Обыкновенные. Ведь печати — это алтари есть. Но старые, мертвые, очень нехорошие. Мне там даже плохо стало, потому что какой-то урод с их помощью высасывал жизнь из вашей долины и делал с ней какую-то гадость после чего жизнь становилась не жизнью, а смертью и могла уничтожить вообще все вокруг. Так хозяин считает. Поэтому-то он их и уничтожил. А мы просто помогали. Рядом стояли, изображая предметы интерьера. Ну и тварюшек, конечно, били. Как же без этого? Его величество метнул в сторону ошарашенного Фаеса еще один быстрый взгляд, но тот никаких подробностей не знал. Поэтому только таращил глаза и растерянно переводил взор с меня на Аса, с Аса на Мейра и обратно. Этого Ирдалу мы не сообщали, но король ведь все равно не отвяжется. Поэтому я и выбрала такой нескромный тон и поэтому же очень старательно прикидывалась валенком. Внезапно король снова нахмурился и так пристально всмотрелся, что мне стало неуютно. «У тебя необычная Дейри, фантом!» А потом вдруг поднял левую ладонь и поднес к моему лбу. Так быстро, что я едва успела сообразить, зачем, и молниеносно отпрянуть. После чего подняла на короля совсем другой взгляд и довольно сухо сообщила. «Да, я знаю. Ты был в учениках церкви?» Неприятно удивился такой прыткости король. — Нет. — Тогда, возможно, кто-то из святых отцов тобой занимался? — Нет. Мною никто никогда не занимался. Я насторожилась еще больше, когда он вдруг сделал шаг навстречу и снова поднял руку. А потом отступила, так как совершенно не намерилась позволять ему изучать мою ауру повнимательней. Особенно, чтобы он вдруг заметил в ней сходство с аурами эаров Потому что это будет плохо. Это вызовет лишние вопросы. И это рано или поздно придет к тому, что мое прошлое в самый неподходящий момент выплывет наружу. Король поджал губы. — Ты боишься, фантом? — Нет, — осторожно ответила я, постепенно отступая за Мейра. — Я просто не люблю магов. У меня с ними трудные и крайне неоднозначные отношения. Ты ведь не маг. Вот именно поэтому, Ваше Величество. Уж простите за наглость, но я, пожалуй, постою в сторонке. Мэйр, не сдержавшись, тихо зарычал. И только тогда король неохотно отступил. А потом с новым интересом взглянул на, во... на ворчащего оборотня и качнул головой. Все-таки я ошибся. «Ты не хварт хварт не смог бы терпеть так долго. Поэтому ты не хварт, Ты — мире И я очень удивлен встретить здесь представителя этого малочисленного народа. Насколько я знаю, Мирре не любит города. Верно?» Мэйр тихо рыкнул. «Мы не являемся подданными короны. Вы не вправе об этом спрашивать». Король недобро прищурился. Это я решу без твоей помощи. Решите, если получится. Блин, зря он это сказал. У короля совсем нехорошо заблестели глаза. И ладонь опасно дрогнула. А лицо изменилось совсем не так, как мне бы хотелось. Он слишком властен. Слишком привык к повиновению. Подобный ответ для него как вызов. Как прямое оскорбление. Зря Мэйр не сдержался. И зря сейчас буравит его своими желтыми глазами. Оборотень, когда по нему полоснул ледяной взгляд монарха, угрюмый набычился. Ас рядом с ним чуть сдвинулся, страхуя его с одной стороны. С другой, плечом к плечу стала я, проклиная про себя все на свете, особенно вспыльчивый нрав Мирре. Однако, ощутив неожиданную перемену в настроении монарха, Мы ощетинились все вместе, потому что бросать их я не собиралась. Затем напряглись, насторожились еще больше, готовые ко всему. Тем временем ладонь у разозленного не на шутку короля отчетливо засветилась неровным белым светом, выдавая какое-то творящееся колдовство. Однако через пару мгновений, почувствовав наше дружное сопротивление, Он неожиданно передумал, опустил руку, задумался на секунду, а потом резко отвернулся и отошел к столу. файс на совете не место чужакам. Раз ты рискнул взять их под свою опеку, займись. — Как прикажете, Сир? С нескрываемым почтением поклонился Эрдал, а потом повернулся к нам. — Фантомы? Я незаметно перевела дух пронесло король оказался еще более умным типом чем мне показалось сначала ссориться с нами ему не с руки тем более что на глазах у посторонних к тому же настрое мы вооружены про то что во он тоже естественно сообразил и наверняка решил что давить сейчас пытаясь добиться повиновения силой бессмысленно, только терять достоинство. Так что, если я все правильно понимаю, он надумает разобраться с нами поз позднее. И вот какой у него в это время будет настрой, одному Богу известно. Решит, что мы, гады такие, его не уважаем.